Глава 11. В этот раз мне очень хотелось ошибиться очень. Воображаемое пространство содрогалось от каждого шага приближающегося существа. Сознание рвалось на части от одного ощущения его присутствия. Я даже не представлял, что будет, когда оно окажется рядом, и не хотел это знать. У меня оставался крохотный шанс избежать встречи, изолировать свой маленький мир и защитить себя и весь третий ярус. Сила трех источников утекала в прорехе реальности, а я непрерывно ставил на ее пути заплатки, пытаясь удержать в пределах рассыпающегося коридора. Если бы не мой недавний гоночный эксперимент, то я бы уже сдался. Даже во время стабилизации мортимера я не действовал с такой скоростью, хотя в тот момент мне казалось, что я уже на пределе однако этого все равно не хватало. Мгновение спустя существо оказалось еще ближе. За пределами создаваемой структуры перехода мелькнула сотканная из оранжевых рун лапа, такая огромная, что легко могла меня прихлопнуть одним ударом. Чудовищного размера когти пробежались под рожащим скрепом, одним движением уничтожив половину моих усилий, Я наспех залепил дыры, но заплатки были в разы слабее. Долго продержаться они не могли в принципе. Мне нужно было что-то другое, что-то значительно более мощное и масштабное. Но я был один и резерв показывал дно. Хотя нет, я все еще слышал голоса служителей предвечной Ингвар! Яростно взревел я, выплескивая нарвущуюся печать остатки своих сил. Еще! Хум! Бесконечно долгое мгновение спустя грянуло со всех сторон. Я не успел свернуть свои опустошенные энергетические каналы, и только поэтому меня не разорвало от мощного потока сил покровительницы, ударившего мне в спину. Он прошел насквозь и темным облаком вылился на пути наступающего чудовища. Меня окутала благословенная тень, и на миг стало легче. «Хомммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм Еще один голос в хоре исчез. Новая порция энергии усилила облако. Оно стало обтекать прорывы в созданном мной коридоре и выдавливать из него оранжевый свет. Существо снаружи недовольно рыкнуло и придвинулось ближе. Ему определенно не нравилось происходящее. Черное покрывало пробили несколько сплетенных из божественных рун когтей, но прорехи тут же затянулись хом хом хом Выплески следовали один за другим. Концентрация энергии предвечной превратила облако в бурлящую массу, похожую на гудрон. Каждая капля этого вещества надежно цеплялась к стенкам тоннеля и моментально превращалась в его неотъемлемую часть. Я еще пытался контролировать процесс, слышал недовольный рев пространственного монстра, отмечал наиболее уязвимые места структуры, но сознание уже уплывало в темноту и вместе с ним газ, созданный голосами служителей мир энергии. Я очнулся в заклинательном круге. Ладони упирались в разогретый буйством энергии бетон, а голые колени неприятно кололи мелкие камешки. Видимо, времени прошло совсем немного, даже дыхание толком не успело выровняться. Слева послышались чьи-то шаги, Они мне помогли подняться, попутно влив немного энергии в мой безжалостный выжатый резерв. Это помогло запустить процесс восполнения силы. Я был настолько истощен, что даже на это меня не хватило. «У вас получилось, господин», — произнес поддерживающий меня Ингвар. «Зингар принял вашу печать». Я с трудом сфокусировал взгляд на полу перед собой. Энергетические линии заняли положенные им места — и превратились в единую структуру, словно отлитую из черного оникса. Теперь это место находилось под защитой предвечной, и так просто его уничтожить не сможет уже никто. Правда, за это пришлось заплатить немалую цену. На границах въевшегося в бетон рисунка неподвижно лежали пять тел в черных одеяниях. В руках каждого из послушников был зажат ритуальный нож. Кровь из одинаковых ран в районе сердца почти не текла. Большую ее честь выжрала установленная мной печать. Стало понятна природа так вовремя возникших вспышек энергии, и от этого у меня злобно сжались челюсти. Их было ровно пять, нас и так мало. Оплатить подобную цену за каждый шаг вверх я был не готов. Мы не знали, на что идут, господин. Проследив за моим взглядом, негромко произнес хранитель. Предвечная уже приняла их в свои объятия, их смерть не была напрасной. «Да». Хрипло ответил я и постарался поглубже загнать кипящую в груди ярость. Ее время еще не пришло. Сейчас я был откровенно не готов к серьезному противостоянию, и сегодняшний ритуал это очень ярко продемонстрировал. «Нам нужно ускориться». «Я почувствовал тень врага рядом с вами». Мгновенно поняв, о чем идет речь, неспешно ответил старик. «Теперь он знает о скором возвращении нашей госпожи и примет меры». Я уже мог самостоятельно стоять и даже восстановил часть своих сил. В этом месте они восполнялись с невероятной скоростью. Теперь... Жаль, что этого не было несколько минут назад. Возможно, я бы справился быстрее и сумел сохранить жизни послушников, если бы. Я жестко оборвал свою мысль и очистил разум. Переживать о прошлом было глупо. Нужно было сделать все возможное, чтобы не допустить подобного в будущем. И у меня были для этого все необходимые ресурсы. Это ничего не меняет. Присев рядом с ближайшим телом, произнес я. Молодой парень. Совсем мальчишка. Я его не видел раньше среди блаженных, но многим из них покровительница помогла вернуть нормальную внешность. Может, поэтому я и не мог вспомнить его. На мертвом лице навсегда застыло решительное выражение. Глаза были залиты темнотой, которая не покинула тело своего служителя даже после смерти. «Послушник». Ни секунды не сомневаясь, пожертвовал своей жизнью ради общего дела, моего дела. Я прикрыл его распахнутые веки и свободной рукой нарисовал в воздухе ритуальную руну прощания. Покойся во тьме, брат. Я заберу тела в свой храм, господин. Произнес за моей спиной Ингвар. Мы отдадим их покровительнице, как того требуют обычаи. Хорошо. Поднимаясь, кивнул я, В груди поселилась пустота и холод. Еще утром я думал, что достиг невероятных высот во владении энергией, но сейчас увидел, насколько я ошибался. Чудовище с изнанки мира могло меня уничтожить одним движением мысли, а я даже не мог ничего сделать. Имя этого чудовища я знал, а как достичь такого же уровня могущества, пока понимания не было. Хотя... С чего нужно начать, я уже представлял. Ингвар. Да, господин. Ощутив перемену в моем настроении, склонился передо мной хранитель. Сколько твоих учеников уже готовы служить делу предвечной? Спросил я. Два десятка прошли первичную инициацию. Тут же ответил старик. Еще столько же готовятся к ритуалу посвящения. Я планировал провести его завтра. «Тренировочный зал уже почти восстановили, но мне понадобится несколько недель, чтобы передать ученикам азы боя. А для завершения тренировок им понадобится не один месяц, даже при условии постоянной подпитки осколка». «Это сейчас не требуется», — произнес я и, усилием воли, достав из памяти ведения первого яруса, передал его служителю. На черном полотне были отмечены точки разрушенных храмов, не старик на мгновение замер, переваривая полученную информацию. «Меняем план. Сформируй из послушников в группы поиска. Свяжись с Мортимором, он поможет с доставкой наших братьев на место. Нам необходимо в кратчайшие сроки восстановить сеть накопителей первого яруса и увеличить восполнение энергии». «Господин!» — осторожно произнес старик. «Невозможно обучиться всему в столь короткие сроки». Мои ученики могут сосредоточиться пока только на одном направлении. Если я начну их обучение служению покровительнице, то мы останемся без воинов, у нас просто не хватит для этого людей. Этот вопрос я беру на себя. Коротко ответил я. Свою задачу ты понял. Да, господин. Спокойно кивнул Ингвар. Пару минут я обдумывал свой следующий шаг. Одного запуска храмовой структуры первого яруса будет мало, и мне нужно было усилиться лично. И я знал для этого только один способ обеспечь каждую группу осколком алтаря. В итоге приказал я, мне понадобятся все частицы, которые они сумеют найти во время своих поисков. Как прикажете, господин, отозвался старик. Я создам дополнительные цепи удержания, чтобы они могли сохранять частицы, предвечной в себе. Это позволит без проблем передать их вам. Однако я настаиваю, чтобы вы совершали поглощение стенах моего храма. В летописях есть упоминание случаев, когда избыток силы разрушал ядро адепты. Мы не можем так рисковать, господин». Я это учту. Кивнул я и на пару секунд, замолчав, добавил «Начинайте подготовку к восстановлению алтаря, госпожи. Нам могут понадобиться все силы в ближайшее время». «Мне нужна пара недель до подготовки». Тут же ответил хранитель. Мне было понятно, что это самый минимум из возможного, но я не был уверен, что у нас есть столько времени. Сколько его осталось до полноценной реакции верхушки корпораций, предсказать было невозможно, но это оказалось не самая плохая новость. Следом хранитель невозмутимо добавил «и еще две недели на сам ритуал». «Это при условии, что сеть храмов будет полностью восстановлена. Иначе нам просто не хватит сил». «Делайте, что возможно», — хмуро ответил я. Срок в полтора месяца звучал для меня как приговор. Если у меня не получится чем-то занять верхушку корпорации на это время, то можно сразу откатываться на первый ярус и готовиться к обороне. Что получится, узнаем, когда придет время. Слушаюсь, господин. Невозмутимо поклонился хранитель. Его предстоящие события ничуть не пугали. Скорее, старейший служитель предвечный жаждал их наступления, чтобы, наконец, схлестнуться со старыми врагами в прямом бою. Если печать готова к работе, то нам нужно переправить на первый ярус людей Ройса. С небольшим усилием переключаясь на текущие дела, произнес я, «Возле храма должны быть люди Джейсона. Они будут ждать приглашения войти». Старик повел рукой в сторону печати, и тела послушников растворились в темных вспышках. В этот момент я ощутил сигнал от управляющих структур пространственного тоннеля. Он был похож на обычное сообщение и говорил о том, кто активировал переход, что именно было по нему переправлено и в какую сторону. Этих данных было вполне достаточно, чтобы спокойно оставить перевозки в ведении пожилого хранителя. У меня намечались более важные дела — чем постоянный контроль за созданной нами транспортной системой. В холле фундамента меня дожидался готовый к отправке отряд Клауса. Еще в лифте я полностью сосредоточился на их поводках и тщательно изучил их возможности. Помимо физического и эмоционального состояния каждого отдельного человека, нити энергии позволяли определить его потенциал и склонность к освоению энергии. Если бы в ком-то из них имелось достаточно сил для возвышения, то их бы давно заметили скауты корпораций. Все-таки большинство из этих людей проходили военную службу, и постоянные обследования были для них нормой. Однако меня интересовало другое, и наличие каких-либо склонностей было скорее помехой. Поводки позволяли дозированно снабжать своих носителей нужным типом энергии, и постепенно формировать в них зачатки энергетического ядра. Правда, для этого тратила сила источника, что противоречило самой сути привязки. Гости должны были подпитывать накопитель комплекса, а не разряжать его. Но меня такие мелочи не интересовали. «Готовы?» Подойдя к Клаусу, спросил я. «Да, сэр». Четко ответил помощник Ройса и слегка поморщился. Я тут же снизил давление энергии вдвое. Перегружать организм испытуемых точно не стоило, даже при всем моем желании ускорить процесс создания нужных мне структур. Тогда выдвигаемся, и едем на верхний этаж. Кнопка над пентхаусом. «Там вас встретят», — произнес я и слегка придержал командира отряда, пока его подчиненные грузились в лифты. «Сэр», — вопросительно посмотрел на меня военный, Несмотря на размеры кабин, за один раз в каждую могло поместиться не больше трех пехотинцев, и пришлось сделать несколько рейсов, чтобы забрать всех. Времени было достаточно, чтобы спокойно поговорить, но я долго собирался с мыслями, чтобы качественно изложить свою мысль. Последние события немного выбили меня из колеи, и я не хотел испортить отношения с верным человеком парой неверных слов. все таки не каждый день мне приходится сообщать подчиненному, что я решил сделать его мутантом. Радовало только то, что подобные превращения уже были раньше, и мой собеседник об этом знал. Клаус, в ближайшее время ваш отряд должен оставаться единым подразделением. Неспешно начал я. Я сообщу об этом Мортимору, как только у меня появится такая возможность. Это не требуется, сэр. Невозмутимо ответил военный. В отряде только мои люди, которые служили под моим началом еще до вступления в синдикат. Хорошо. Кивнул я. Значит, вы сумеете им правильно подать полученную информацию. Вы помните, что случилось недавно с вашим командиром? Конечно, сэр. Ответил Клаус. Ребята очень переживали за мистера Ройса, мы все вам признательны за его излечение. Я не лечил его, Клаус. Покачал головой я. Мистер Ройс подвергся воздействию энергии и не справился с контролем. У него свои особенности, поэтому мне пришлось принять ряд мер, чтобы вернуть ему человеческий облик. И тем не менее, мистер Хан, упрямо наклонил голову помощник мортимера Это не отменяет нашей благодарности. Командир здоров и снова с нами, этого для меня вполне достаточно. Хорошо, что вы это понимаете, Клаус. Вздохнул я и перешел к сути. «Наша организация в ближайшее время может столкнуться интересами с рядом корпораций. Я говорю не о бизнесе, а о том, что стоит за ним. У меня критически не хватает бойцов, способных дать отпор призванным. Если начнется полноценный конфликт, то нас просто сметут». «У нас есть методы борьбы с владеющими», — спокойно ответил командир отряда. «Они несовершенны» но в определенных условиях и на заранее подготовленных позициях мы можем сопротивляться достаточно долго. «А победить?» — криво усмехнулся я. «Такой задачи никогда не было». Честно ответил Клаус. «Максимум — придержаться до подхода основных сил». «Что вы думаете о тех существах, которые сопровождали вас во время последнего боя?» «Нейтрально спросил я. Гораздо проще было просто внушить собеседнику нужные мысли» и заставить подчиниться, но делать этого я не хотел сразу по нескольким причинам. Во-первых, путь к предвечной не мог идти через насилие. Любой измененный просто не сможет продвинуться дальше по пути возвышения, так и оставшись навсегда примитивным животным. Во-вторых, возможности таких монстров будут сильно ограничены даже по сравнению с их сородичами, случайно подвергшимся воздействию частиц тьмы. А да, таких тварей. Могла на время изменить ход сражения, но против высокоранговых призванных они не сильно отличались от обычных цепней. Ну и в-третьих, мне просто был симпатичен этот человек, и я не собирался использовать его вслепую. Это могло полностью уничтожить наши отношения, а я этого не хотел. Свою преданность синдикату Клаус доказал уже не раз. В конце концов, я всегда мог найти другую группу испытуемых, пусть и гораздо более низкого уровня. «Изменённые?» Уточнил Клаус. «Если бы я не видел, как эти ребята превращаются в чудовище, то считал бы их обычными монстрами, а так, Среди призванных корпораций я видел немало более странных людей. Я не силен в этих штуках, но способность изменять собственное тело выглядит не так жутко, как умение поднимать мертвых прямо на поле боя. Эти люди не просто изменяют свое тело. Произнес я. Они служат одной из сил этого мира, как и я. Все кому-то служат. Пожал бронированными плечами командир отряды. Как умеют. Кто-то воюет, кто-то строит дома, кто-то проводит ритуалы. Я давно выбрал свой путь, но не намерен с него сходить, меня все устраивает. А если я скажу вам, что скоро это изменится? Прямо глядя в глаза собеседнику, спросил я, что ваш путь может привести вас к новым вершинам, что вы можете стать чем-то большим, чем обычный наемник, что вы на это ответите Клаус?